Как стать миллионером. Сноска 38. Сноска 38. Статья написана в 2005 году и задумывалась как более объемное произведение, потом была заброшена и найдена случайно только недавно. Ранее нигде не публиковалась. Конец сноски. Как стать миллионером. Давно хотелось написать материал под самым популярным в мире заголовком. Ну как стать миллионером? Написать книгу с таким заглавием и продать тиражом миллион экземпляров. Рецепт известный. к н и г такого рода издается все больше и больше. Но если честно, миллионеров тоже прибывает, и многие из них стали таковыми. благодаря тем или иным книжным мудростям. Как учёному по жизни мне неприятны все разговоры, что книги ничему не могут научить. Не буду даже спорить с этим в р е д о в ы м утверждением. Другое дело, что я не могу удовлетворительно ответить на вопрос подколку. Раз уж ты знаешь, как стать миллионером, то почему сам им не стал? Наверное, потому же. Почему, являясь не самым плохим политическим консультантом, я не стал публичным политиком? Но это не значит, что мои советы были бесполезны. Нет, многие люди именно благодаря моим советам и только им сумели достичь неких политических высот. Надеюсь, что и советами по увеличению богатства будет также. Для многих они пойдут впрок. Пятнадцать лет. Политконсультантской практики дали мне возможность постоянно общаться с богатыми людьми, наблюдать за тем, как они мыслят, как они живут, принимают решения, как они поступают. Про а р х и м и л л а р д е р а Анасиса рассказывают анекдот, что дескать, когда он был рыбаком с одной д ы р я в о й лодкой, он скопил денег, купил костюм и заявился в клуб для богатых. Но не для того, чтобы показать, как он крут, или завести знакомство, а только для того, чтобы понять, как устроено мышление богатого человека. Результат известен: он стал одним из самых богатых людей в мире, а его дочка вышла замуж за Кеннеди. Я много общался с богатыми и замечал то, чего они сами порой не замечают. Мне кажется, это позволяет мне выстроить некую теорию их мышления и поступков. Естественно, что я ниже буду говорить о своего рода идеальном типе настоящего богача, которому реальные богачи будут соответствовать в большей или меньшей мере. Не всякий, у кого есть деньги, уже и богач. Недавно прочитал, что знаменитый боксер Майк Тайсон Гонорары которого исчислялись десятками миллионов долларов, сейчас должен разным кредиторам сорок миллионов баксов. Есть тысячи историй о звездах, получавших миллионы и потом умерших в нищете. Но есть и истории о том, как некто, с к о л о т и в с о с т о я н и е разорялся, имел десятки миллионов долгов, а через несколько лет опять рулил в с о с т о я н и м Для написания подобной работы Россия не самая подходящая страна. Тут мало настоящих богачей, создавших себя с нуля. Все наши олигархи, как правило, стали таковыми потому, что оказались в нужном месте в нужное время. Просто родственник в министерстве работал, просто инсайдерская информация, просто шефы убили конкуренты. И тем не менее есть и настоящие предприниматели, есть те Кому срочно пришлось ими стать? В конце концов, есть и мировой опыт. Воля. Чтобы с нуля стать б о г а ч о м нужна воля. Богатство может свалиться вдруг, наследство или выигрыш историческая ситуация, или достаться легко, через воровство, мошенничество. Но такие деньги легко пришли, легко и уйдут. Если же все эти моменты исключить, то воля непременное условие. Ниже мы увидим конкретно, в чем это проявляется. Я не хочу опускаться до банальности, тем более, что мне всегда возразят: пашешь, пашешь, всю жизнь пашешь и нищий, а богачи в роскоши купаются, не работают, за минуту благодаря схемам каким-то миллионы делают. Все это безусловно так. Можно выйти на улицу, копать траншеи, но богаче не станешь. Не станешь и если всю жизнь п р о с т о е ш ь у станка. Не станешь и если всю жизнь будешь ездить по командировкам, работать на десяти работах, в ы с у н у в я язык. Воля и извлечение из себя пота разные вещи. Воля нужна для того, чтобы несмотря ни на какие соблазны и обстоятельства, следовать определенным путем. Тот, кого ветер носит, кто живет реагируя на окружение и обстоятельства, богачом не станет. Маховик. Богатство подчиняется закону маховика. Его очень трудно раскрутить в начале, и надо прилагать гигантские усилия, чтобы сдвинуть хоть на миллиметр. Но когда он раскрутится, то лучше отбежать в сторону, зашибет. Все дело в том, что мир, как и м а х о в и к подчиняется законам инерции. У всех свои планы, у всех свои привычки, свои наработанные схемы. То дело, которое ты собираешься затеять, еще не существует. Его никто не принимает в расчет, его нет. Тебе предстоит, как Богу, создать нечто из ничего. Тебе предстоит изменить планы людей, заставить с собой считаться, заставить их подвинуться и освободить для себя место. Это чистое творчество, нечто из ничего. И гарантий, что это получится, у тебя нет никаких. Предприниматель самый рисковый человек. Он не встраивается в то, что есть. Он его ломает и раздвигает. Предпринимательство не строится на расчёте. Расчет присутствует, но он подчиненный момент. Невозможно в бизнес-плане прочитать с весь мир и все обстоятельства. Предприниматель не прогибается под изменчивый мир, а заставляет мир прогнуться под себя. Зато, когда мир прогибается, вся его огромная инерция начинает работать на предпринимателя. Теперь на нем много завязано. Теперь его принимают в расчет. Теперь многие надеются. В п о д о того, что большим компаниям просто не дают разориться, какие бы ошибки они не совершали, ведь их исчезновение повлечет экономический и социальный урон всему региону, стране, миру. Более того, есть поговорка: деньги – г д е н ь г а м Когда бизнес раскручен, деньги начинают на тебя валиться с неба. Живешь, занимаешься своим бизнесом, вус не дуешь, а тут тебя находит чиновник и говорит, что Существует американская целевая программа по субсидированию успешных землевладельцев, и правительство готово выдать вам 50 миллионов просто так, как человеку, который показал, что умеет эффективно распоряжаться землей. Есть только одна проблема: ваш оборот сейчас должен быть не меньше. Или в Европе дают беспроцентные и практически безвозвратные кредиты тем, кто создал рабочие места и готов создать еще столько же. А сколько предложений несут богатому для инвестирования? Лучшие ученые несут самые классные технологические проекты, о которых никто не знает, но которым принадлежит будущее. Кому пойдет изобретатель нового сотового телефона? К владельцу ларька? Или владельцу фирмы м о т о р о l а Банки предоставляют чуть ли не беспроцентный кредит такому крутому парню, как вы. На бирже вам предлагают купить акции особо перспективных компаний до того, как они выступят в публичную продажу и сразу подорожают. Одним словом, когда маховик раскручен, деньги просто сыплются с неба, и надо выбирать между теми, которые взять, а от каких отказаться. Супербогатые занимаются тем, что о т г р е б а ю т с я от денег. Они их выбрасывают. А те, как бумеранг, возвращаются. В этой связи надо сказать, что бизнес надо начинать делать молодым, когда есть силы, здоровье, энергия, когда можно упасть и подняться, можно экспериментировать, набираться опыта, а плоды успеха можно пожинать в старости. Можно смело сказать, что начав лет в двадцать можно к 35-45 выйти на пенсию, а какая старость ждет молодых, которые лето красное пропели. Я шел по бульварному кольцу в Москве с одним тридцатилетним миллионером. Вокруг на скамейках сидели парочки. Жаркий день, компании молодежи пьют пиво, тусуются, звучит музыка, смех. н а с т о я щ е е н а р о д н о е гуляние. Он говорит. Я смотрю на них и думаю: неужели у каждого из них счет в банке пять тысяч долларов дохода в месяц от недвижимости, ценные бумаги, их бы энергию да в мирное русло. За все придет расплата в виде страшной, больной, необеспеченной старости. Кто-то скажет: "Ой, какой скучный тип! Нельзя людям что ли отдохнуть после работы, нельзя что ли повеселиться, пока м о л о т Но этот миллионер молод и он может повеселиться, причем так, как всей этой молодежи и не снилось. Но именно после работы. Он десять лет работал и теперь его жизни на пятьдесят лет вперед ничего не угрожает. Он просто взял себя в кулак на эти десять лет. Он проявил волю, пока другие развлекались. Вот об этой воле я и говорил вначале. Структура расходов. Обычно начинают с доходов, но я поступлю иначе. До доходов мы еще дойдем. Большинство людей, тех, которые развлекаются в молодости, пашут как проклятые в зрелости и мучаются в старости, имеют вредные привычки в отношении денег, а точнее, просто не знают, что с ними делать. Они их зарабатывают и тратят. Мало зарабатывают, мало тратят. Много зарабатывают, много тратят. Они уверены, что богатый это тот, кто много зарабатывает и, конечно, много тратит. На самом деле все гораздо сложнее, и в этом ключ к пониманию, что такое богатство. Отношение собственности бывает трех видов. А. Я являюсь собственником вещи. Когда я ее потребляю, это отношение потребления. Б. Я являюсь собственником вещи, когда ее просто имею в силу покупки, захвата, когда она была ничья, или в силу того, что я ее создал. Я могу не потреблять имеющуюся у меня вещь, а могу дать ее потреблять, использовать другим за то, что он обеспечивает меня чем-то другим, например услугами, деньгами, другими вещами. По преимуществу именно это отношение и называют частной собственностью. В есть и третий вид собственности. Это высшая точка господства над вещью. Это когда из своей я могу сделать ее не своей, могу ее отдать и подарить. Подобно тому, как высшая власть есть возможность не казнить, а миловать, так и тут высшая точка владения не в потреблении, а в даре. Почему? Потому что в потреблении вещь господствует надо мной. Я без нее не могу. Я удовлетворяю потребность, а в даре я показываю свою свободу. Я показываю, что я могу легко быть без этой вещи. Я уже не раб потребности, а господин, настоящий предприниматель, богач, человек элиты. Соль земли задействует все три вида собственности, причем Чем он крупнее, чем выше, чем больше он соответствует сущности великого человека, тем больше он задействует третий вид и меньше первый. И наоборот, большинство людей бедных, тех от кого ничего не зависит, а они зависят от всего и вся, знают только одно — потребление. Как расходует обычный человек то, что он получил или заработал. Дай бог один процент у него уходит на благотворительность или помощь. Это подачка в переходе, это помощь родителям или детям, родственникам, друзьям. Вот, пожалуй, все. Налоги забирает само государство. Дай волю, никто их бы и не платил. Эти деньги и не рассматривают как свои доходы. Их вычли, и судьба этих денег не волнует. Не я их отдавал, у меня их забрали. Это разные вещи, с учетом того, что было сказано выше о господстве над вещами, которое проявляется и закаляется в свободном дарении. Сколько денег обычный человек вкладывает во второй вид собственности, в то, что называют активами? Как правило, не сколько. Вообще нет такой привычки. Какие там активы? Мы концы с концами не сводим. Дай бог одежду купить, детей накормить, за квартиру заплатить. Но меняется ситуация, а привычка остается. Деньги появились, а все равно все идет на потребление. Заработанное тратится на поездку на юг, на машину, на дачу, на новую мебель, на квартиру. Появились еще деньги и новая квартира, поездка за границу, джип, яхта, казино. Потом все это внезапно кончается, так как либо выгнали с хлебного места, либо экономический кризис. Либо из-за изменения конъюнктуры на рынке фирма стала терять доходы, что отражается на работниках, даже высокопоставленных. По-настоящему богатый, непотопляемо богатый человек имеет всего лишь маленькую привычку, но какая воля при этом нужна? Привычку делить все доходы на три части. Но из этой маленькой привычки вытекают громаднейшие последствия, поэтому рассмотрим эти части подробнее. Отдавать. Богатый человек господин денег, не раб, как большинство, а господин. Причем неважно, сколько у тебя денег, 100 долларов или миллион, главное быть господином, иначе ты его потеряешь. Большинство считает, что богатые живут ради денег. что они от них зависят, а вот мы, дескать, обычные люди, ценим другие вещи. На самом деле большинство обычных людей тратит львиную долю своего времени, своей драгоценной единственной жизни, большую часть своей души на работу за деньги, а потом, получив их, уже тратит в свое удовольствие. Дескать, деньги не с а м о цель, они средство для той жизни, которая считается счастливой. А вот богатые рабы для них деньги сама цель. Это чудовищное заблуждение, потому что реально на добычу этого всего лишь средства люди тратят большую часть жизни, чтобы потом в выходные или отпуск все спустить или остаться с ощущением того, что все надо начинать сначала. Жаль, что все быстро кончилось и прочее, и человек. Крутится, как белка в колесе. Ему некогда заняться своим здоровьем, ему некогда заняться своими детьми, которые отдаются под влияние улицы, ему некогда съездить на могилу к родителям или позвонить, если они живы. А как же? Я ведь ответственный человек, я должен работать. У обычного человека нет ни времени, ни денег. А вот у богатого есть деньги, а самое главное время и в фитнес-центр сходить, и с детьми позаниматься, и с друзьями посидеть, и вообще заниматься тем, что заблагорассудится, а не тем, что должен. Ему не надо бегать за деньгами, он от них независим, он о них не думает. Какой же он раб денег? Бедные ненавидят деньги, говорят, что все зло от них, но послушайте, сколько они говорят о деньгах! Как ругаются из-за них! 90% процентов разводов совершается из-за денег, и даже берут грех на душу, воруют или убивают. Свидетельствую, по-настоящему богатые, о з а б о ч е н ы деньгами значительно меньше. А если и думают о них, то совершенно иначе. У них другое отношение к деньгам, и оно вырабатывается и закаляется в разных практиках, и прежде всего в практике свободного дарения. чтобы господствовать над деньгами, надо может через силу приучить себя отдавать. Жадные люди богачами не становятся, а если становятся, то ненадолго. Настоящая элита богачи, щедры. Причем щедрость они воспитали в себе задолго до того, как стали богачами. Недавний опрос показал, что 90 процентов американских девочек любимым занятием считает делание покупок. И только менее пяти процентов помощь другим людям. Именно из этих пяти процентов потом произойдут будущие миллионеры. Щедрость воспитывается с детства и сопровождает всю жизнь. Не стоит говорить пошлое. Хорошо быть щедрым, если у тебя есть деньги. Нет, щедрость причина б о г а т с т в а а не его следствие. Один банкир говорил мне. С детских лет я взял себе за правило какую-то часть заработанного отдавать. Я следовал этому правилу из каких-то мистических соображений. Я всегда платил таксистам или ремонтникам столько, сколько у меня просили, и никогда не торговался. Я ни с кого не требовал долги. Я, конечно, не разбазариваю деньги. Я не даю в долг тому, про кого точно знаю, что не отдаст. Но если уж так вышло, то я считаю, что сам лоханулся и считаю, что это деньги благотворительность. Просто списываю их и все. Я даже в казино раньше ходил, суррогат, конечно, чтобы приучиться терять, а не чтобы выиграть. Сейчас этот банкир тратит миллионы на храмы, на взносы в разные фонды, на содержание детских домов. Тут я хотел бы опровергнуть еще одно заблуждение, дескать, богачи вынуждены отдавать деньги для безопасности, для пиара, делиться, так сказать, чтобы народ на вилы не поднял.